Глава 10. Выслушав Йоду, я поняла, что мужчина находится в не менее растерянном состоянии, чем я или ассуриец. Мы совершенно не понимали, где очутились и почему. Хотя причина, по которой мы попали сюда, была ясна. Труп неизвестного, то есть сам неизвестный красноволосый мужчина. Безжизненная сфера совершенно не упрощала нам жизнь. Ни она, ни мертвое тело совершенно не проясняли ситуацию. Нам бы осмотреться, протянул рыжий великан, странно поглядывая на небо за сферой. Я не могу сказать ничего по поводу внешнего мира или животных, но надо определиться, в какую сторону двигаться. Должны же тут быть люди. Ты уверен? Кихира вернулся 10 минут назад из ближайшего лесочка, невероятно злой. Нет ни животных, ни птиц, ни элементарных ягод, а я между прочим даже не завтракал. После его слов мы втроём тяжело вздохнули, так как и Йода, и сам ассуриец пропустили утром приём пищи. Парни слишком волновались и торопились на выручку третьему патрулю, а я просто не спала и собиралась в последний момент. Это, скорее всего, и было одной из причин моего столь долгого нахождения без сознания. Мне было ужасно стыдно в этом признаваться, но кажется, что большую часть этого времени я просто бессовестно продрыхла. Неожиданно в голову ворвался поток мыслей о Баране, Если бы я его послушала, Ниши. Да, если бы послушала этого глупого мальчишку Тариса, мы бы уже были дома. Решительно выкинув из головы мысли и о моём старом знакомом, и о том, что уже произошло, заставила себя думать о другом. Надо было решить, что делать дальше и как выбраться из сложившейся ситуации. И всё-таки Ворд снова вернулся к прерванному разговору. Нам необходимо осмотреться. Правда, я не знаю, что предпринять. Если кахира не может запустить элементарный маяк, то О выше. Я со смехом вскинула руки к небу. Что, Сари? Парень втрепенулси. Какие идеи? Какие идеи? Я не удержалась и хохотнула. Парня, вы серьёзно? Нет, правда, что ли? Теперь они оба стояли передо мной, не понимая моего веселья. Йода сложил руки на своей могучей груди. "Не, вы серьёзно?" я повторила и улыбнулась. "Сари!" рявкнули они на этот раз одновременно, а я подняла руки в примирительном жесте. "Парни, хорошо, хорошо. Просто скажите мне, что нам мешает выбрать дерево повыше и забравшись на верхушку, осмотреться?" Стражи синхронно запрокинули голову и уставились на верхушки высоченных деревьев, за которыми проглядывало синее небо. Идея, конечно, хорошая, Начал Йода, размыкая руки. «Но кто полезет?» «Я и полезу», — ответила ему спокойно, не дав продолжить. «Я самая легкая из вас и, судя по всему, самая опытная в этом вопросе. У нас в приюте других развлечений и не было, только по деревьям лазать да по крышам разрушенного таки». «Мы не знаем, что там наверху». Резко вставил Кихира и, кажется, решил запретить мне самостоятельный подъём. Но я уже стала утомляться от того, что каждое моё слово и решение ставилось на голосование или подвергалось сомнению. Это не обсуждается. Я поправила на плечах ремень и шагнула вперёд. Давайте помогите мне, Нужное дерево мы искали минут 15, а всё потому, что нижние ветви на этих огромных стволах располагались слишком высоко. И даже когда я залезла на плечи Ворда, всё равно не могла до них дотянуться. Давайте как со сферой сделаем. Я подержу вас, командира Йода меня. Наконец предложил Кариме устав наблюдать за нашими с Йодой телодвижениями. Нет, ревкнули мы одновременно с великаном. Лучше ты прикрывать будешь, если появится кто-то или что-то. К тому же, если будет слишком высоко, то не стоит и пытаться. В случае крайней необходимости я не смогу спокойно спуститься, не повредив себе что-нибудь. Да и вы ко мне не сможете подняться. Хорошо. Было мне ответом, но я не сильно обратила внимания на тон парня. Во-первых, мы все были уже порядком уставшие и напуганные, а во-вторых, кто тут командир в конце концов? Выбрав нужное дерево, мы замерли перед ним, разглядывая ствол, покрытый маленькими каплями липкой смолы. Оно было настолько высокое, что верхушка терялась на фоне далёкого неба. Ветви располагались довольно низко, чтобы я могла, стоя на плечах Йоды, без проблем на них забраться. Через 5 минут я уже осторожно перебираясь с одного сука на другой, медленно двигалась вверх вдоль ствола. Несколько раз натыкалась на мелкие острые веточки, тихо вскрикивая, но продолжала двигаться. Пару раз замирала, боясь наткнуться на ту грань, где могла появиться дымка, но ничего не происходило, и я продолжала карабкаться вверх. Наконец ствол стал утончаться, ветви попадались все чаще и становились тоньше. С одной стороны это замедлило мой подъем, а с другой означало, что я почти уже у цели. Постоянно следя за руками, не сильно оглядывалась по сторонам, но в какой-то момент просто ощутила дуновение свежего ветра на лице и замерла. Оказывается, мне уже удалось преодолеть довольно большое расстояние. И оглянувшись вокруг, я отметила, что нахожусь выше основной массы зелёных верхушек. Осторожно отлепившись от ствола, я наконец позволила себе немного расслабиться и более внимательно осмотреться. Перед моим взором распростёрлось бескрайнее море непроходимой чащи, не позволяющее разглядеть то, что находится в его недрах. Повертив головой, отметила впереди тёмное марево леса. Справа поляну, на краю которой поблескивал бок сферы. Слева... Охнув, я выпустил верхушку ствола, качнувшись назад и чуть не рухнув вниз. Только благодаря тому, что перед тем, как начать изучение округи, крепко зацепилась ногами за ветви, я сейчас висела вниз головой, а не летела этой же самой головой навстречу земле. «Сари!» — донесся до меня голос Кихира. «Сари, низшие раздери, ну что там?» Дотянувшись до ближайшей ветки, я приняла вертикальное положение, потом снова посмотрела влево, стараясь поверить в то, что вижу. Не может быть, прошептала удивлённо и добавила. Ни шиш не может быть. "Командир!" закричал Йода. "Есть там хоть что-то?" "Да!" радостно заёрзала на месте, повышая голос. "Да, да, есть! Ребята, там какой-то замок!" парни закричали что-то, но я не могла разобрать ни слова, полностью поглощённая увиденным. Огромная чёрная башня каменного замка возвышалась над бескрайним морем густого леса. Рядом с центральной башней из зелёного моря торчали ещё две, чуть меньше и ниже. Сари, Сари! До моего слуха донёсся крик Кихиры. Сари! Я слышу, слышу. Крикнула в ответ и, бросив последний взгляд на замок, начала спускаться. Спуск прошел гораздо быстрее, а потому спустя несколько минут я уже спрыгнула на землю рядом с нетерпеливо переминающимися с ноги на ногу ребятами. «Там!» Стараясь выровнять дыхание, я махнула рукой в нужном направлении. «Там замок!» «Люди!» Приподняв бровь, поинтересовался Йода, помогая поправить мне на плечные ремни. «Нет, не уверена, но посмотрим». Подождав, пока он закончит, я махнув рукой, двинулась вперёд. Не знаю почему, но кажется, что замок необитаемый. Он что-то мне напоминает. Ладно, разберёмся на месте. На том и порешили, двинувшись в сторону загадочного строения. Я шла первой, за мной следом Кариме и замыкал нашу троицу Йода. Осторожно продираясь сквозь практически непроходимую чащу, мы в основном молчали. Если в начале нашего движения мы пытались обсуждать сложившуюся ситуацию, строили какие-то версии и искали объяснения случившемуся, то спустя несколько часов замолчали окончательно. Я всё больше окуналась в собственные мысли, продолжая механически двигаться в заданном направлении. В голову снова полезли воспоминания, в которых был Аран. Почему-то именно сейчас я поняла, что очень хочу оказаться рядом с ним. Нет не потому, что напугана или устала, И мне просто хочется чьего-то тепла и ласки. Просто я поняла, что за прошедшее время во мне ничего не изменилось, но обида поутихла. 2 года назад. Столица Ассура Таки. Высшая школа защиты. Так, детка. Ренар стоял напротив меня, крепко держа за плечи и заглядывая в глаза. Запомни, мы с тобой вместе уже полгода. Я ничего не сообщал семье, потому что мы хотели с тобой проверить наши чувства, поняла? Спим вместе примерно столько же. Любимое блюдо. Да поняла, я поняла, недовольно буркнула, поводя плечами. Я уже не миллион, а триллион раз пожалела, что пошла на поводу у смазливого красавца. Могла бы отдохнуть в первую очередь от собственных раздирающих чувств. Я уже практически привыкла к тому, что он не мой и никогда им не будет. И хотела только одного, чтобы при взгляде в его потрясающие глаза моё сердце не стонало от тоски. "Рин, отпусти меня", попросила снова, поводя плечами и стараясь освободиться от его крепкой хватки. "Подожди, Таря". Парень резко отпустил меня, и я, не ожидавшая получить свободу так просто, качнулась, чуть не плюхнувшись на пол. Вот Порывшись в кармане форменных брюк, Ренар выудил на свет какой-то предмет и потянулся к моему лицу. "Тарис, закрой глаза", тихо и как-то даже нежно прошептал он, а я, околдованная его голосом и тёплыми пальцами, коснувшимися моей скулы, прикрыла веки. Следом за ладонью лица коснулось тёплое дыхание парня. Я замерла, боясь шевельнуться и мне от одного того, что находилось к нему так близко. Ниши Если так будет все дни в доме его родителей, я готова умереть на месте. Ах, вскрикнула, подскакивая на месте, так как в следующую секунду острая боль коснулась виска, разбегаясь обжигающей волной от лица к затылку. Оттолкнув Ринара, покачнулась снова и, не устояв таки на ногах, плюхнулась на пол. Что ты, что ты сделал? По лицу текли слёзы, а висок продолжал неимоверно жечь. Оказалось, ещё пара секунд и кожа начнёт слезать пластами. "Ничего, ничего", весело произнёс он, протягивая руку и помогая мне подняться. "Просто помолочная вещь, а то нам не поверят". "Что?" С трудом делая вдох и преодолевая приступ боли, рвануло к крошечному зеркалу, расположенному рядом с моей кроватью, и вгляделась в продолжающие расползаться по моему лицу узоры. "Ты с ума сошёл? Это же противозаконно!" «Высшее, еще и невероятно больно!» Развернувшись к нему, потянулась и убрала распущенные по плечам волосы Ринара. Его виски были гладко выбриты и чисты. «А ты?» Ошарашенно замерла. «Ты не стал делать вязь?» «Нет, конечно!» Расхохотался парень. «Тарри, у меня большие планы на эту поездку. Мне только помолвочной вязи не хватало!» «Идиот!» Взвизгнула, толкая его со всей силы в грудь. Сволочь. То есть ты надумал развлекаться? А обо мне ты подумал? Я может тоже хочу. Тихо, тихо. Тарив в конце концов он поймал кулаки, которыми я уже со всей дури молотила его по плечам и груди, наравне ударить как можно сильнее. Какие развлечения? Ты сама согласилась исполнять роль моей невесты. Будешь сидеть дома и изображать хорошую девочку, кушать пироги искрешивать вечера моим родителям и обсуждать будущих внуков. «Да пошел ты!» Из глаз брызнули слезы, а боль от ложной вязи стала практически невыносимой. «Пошел ты, урод! Я не домашняя девочка, чтобы сидеть дома и печь пироги с твоей мамой! Я страж!» «Ари!» Его голос снизился практически до шепота, что заставило меня автоматически начать прислушиваться. «Тшшш! Ну что ты? Больно, да? Ну прости!» Он аккуратно поймал мои ладони и прижал их к своей груди одной рукой. Вторая уже обвилась вокруг моих плеч, прижимая еще ближе. Пару секунд, и я в капкане его тела, млею от тепла и запаха. Боль начинает отступать, растворяясь в его тихом голосе. «Ну что ты? Не злись!» Широкая ладонь легла на мой затылок, а пальцы, осторожно ослабив заколку, которой были закреплены волосы, принялись массировать кожу. «Ты мой самый лучший, самый верный друг. Вся моя надежда на тебя». Ведь я страж Тари. Моя невеста просто не может быть сильной и самодостаточной, понимаешь? Она должна быть нежной, ронимой, той, которую хочется защищать, той, что будет слушать меня и исполнять всё, что я скажу. Он говорил что-то ещё, а я, совершенно сбитая с толку, стояла в его объятиях. Было одуреюще хорошо, ровно до того момента, пока наконец не сообразила. Выше. Тарина Лексон, неужели всё дело в этом? Ренару не нужен равный партнёр. Ренар мужчина, ему требуется та, что будет преклоняться перед ним, а не идти рядом, поддерживая сильным плечом. Какая же я дура. Тари. Тари, ты меня слышишь? Ты уснула там, что ли? Наконец я вынырнула из своих мыслей, сообразив, что Ринар уже какое-то время зовёт меня. Оторвавшись от себя, парень заглянул в мои глаза. Ну как ты? Успокоилась? Ого. буркнула, должно быть, заливаясь румянцем. Ну и хорошо. Парень улыбнулся и закусил губу. Ну что, мир? Едем? Да, добавила тихо и чуть улыбнулась уголками губ. Едем. В голове уже полным ходом шла работа по разработке плана. Ну что ж, Ренар Мехер, я буду самой лучшей и покладистой подругой и невестой во всём мире. И ты просто не сможешь меня игнорировать.